Глава 15 С тех пор, как иллюзия покоя рассыпалась в прах, тревога не отпускала Ульдисиана ни на минуту. Малик таился где-то неподалеку и, несомненно, замышлял какую-то новую гнусность. По обыкновению, Ульдисиан опасался не столько за себя самого, сколько за Лилию и остальных. Однако Ахилий был прав. По собственной воле они его не оставят, а каким образом переубедить их, Сын Диамеда даже не представлял. На следующий вечер мастер Итан, заметив его мрачное расположение духа, отвел Ульдисяна в сторонку. «Ты просто сам не свой. Что тебя гложет?» «Ничего, ничего». Кари и глаза Итана буравыми впились в него. «А по-моему, что-то догложет. Только ты не желаешь об этом рассказывать», возразил купец, сдвинув брови. «Прошлой ночью я предложил помочь тебе всем, чем только смогу. Похоже, вот надобности настало. Быть может, если мы побеседуем наедине, когда остальные уснут, вдруг я сумею что-нибудь посоветовать». Со времени смерти родителей Ульдисян обычно обходился собственным умом. Лишь время от времени обращаясь за советами к Киру либо другим отцовским друзьям. Однако купец... Многое повидал, многое пережил. Наверняка он смотрит на вещи куда шире простого крестьянина. Поразмыслив, Ульдисян благодарно кивнул хозяину дома. Спасибо, твоей помощи я буду рад. Тогда увидимся позже. Негромко откликнулся мастер Итан. Скажем, за час до полуночи. Снова кивнув, Ульдисян вернулся к Лили и остальным. С этого момента он только и мог что скрывать нетерпение. Минуты казались часами. Каждый час тянулся целую вечность. Наконец, извинившись перед Лилией, к его полуночным прогулкам аристократка начала привыкать. Ульдисян помчался к мастеру Итану, едва не бегом. Уж так ему не терпелось. поскорее добраться до его кабинета и рассказать обо всех своих тревогах. По пути он чуть не столкнулся с Седриком. Когда мальчишка поднял на него взгляд, Ульдисян увидел, что лицо сына хозяина необычайно бледно. «Сет, ты почему еще не в постели?» Мальчишка глянул по сторонам, словно ему не терпелось убраться от Ульдисяна подальше. «Отец! Отец хотел меня видеть, а теперь я спать иду». Чувствуя, что опаздывает к назначенному мастером итоном часу, Ульдисян потрепал сына купца по плечу. «Ну да, конечно. Ступай, ступай». Не дожидаясь ответа мальчишки, он двинулся дальше. В коридорах царил полумрак. Ночную тьму разгоняли лишь несколько масляных ламп. Стражей Ульдисиану по пути не попалось. Видно в своих владениях, купец ничего не боялся. Однако, как только услышит рассказ гостя, обстановка тут же и переменится. Дверь в кабинет оказалась затворена, и света из-под нее наружу не пробивалось. Окинув взглядом безлюдный коридор, Ульдисиан постучался. «Входи!» – откликнулся изнутри мастер Итан. Облегченно вздохнув, Ульдисиан скользнул в кабинет и поспешно притворил за собой дверь. Комнату освещала единственная свеча на небольшом красного дерева столике, придвинутом к самой стене. Рядом с посвечником стоял графин и два кубка, один из которых, хозяин дома, сидевший у столика в кожаном кресле, Поднял, как только глаза крестьянина приспособились к полумраку. «По-моему, в ночной тишине куда как спокойней», пояснил мастер Итан, глотнув вина. «И думается, куда лучше». Ульдисиан опустился в кресло, указанное мастером Итаном. «Спасибо, что уделяешь мне время». «Ну, как же не уделить? После всего, что произошло. Как же отказать тебе, Ульдисиан, в такой малости? Прошу». — сказал Итан, кивнув на второй кубок. — Настоятельно рекомендую. Как не хотелось бы сохранить ясность мысли, Улисян вдруг почувствовал страшную жажду и позволил мастеру Итану налить себе немного вина. Багряный напиток хлынул в горло восхитительным пламенем. — Крепкий сорт, выдержанный, но, так сказать, радует душу, — пояснил Итан, отставив свой кубок в сторонку. — А ты не на шутку встревожен, сын мой. Стиснув кубок в ладонях, Ульдисиан подался вперед и рассказал, чего беспокоиться за друзей и за всю парту. Старик слушал молча, лишь время от времени понимающий кивал головой. Но вот Ульдисиан закончил рассказ, и мастер Итан задумчиво почесал подбородок. Огонек свечи, отраженный в его глазах, заплясал, замерцал, приковав к себе взгляд диомедова сына. Опасения за товарищей и моих сограждан делают тебе честь, Ульдисиан. Остается только надеяться, что и я в твоем положении держался бы не хуже. Но как же мне уберечь их, всех вас, от беды? Я ведь не знаю, сумею ли защитить от сил церкви трех каждого. Было дело, считал, будто это мне по плечу. Но после той ночи глава городка поднялся, неторопливо зашагал перед Ульдисианом из стороны в сторону. Морщив раздумье, хлоп. Да, та ночь, судя по твоему рассказу, выявила в твоем даре непостоянство, которое я бы не ожидал. Самым наглядным образом выявила. Итан ненадолго умолк, глядя на Ульдисяна сверху вниз. Может, статься ты прав, продолжал он. И твоих сил против могущества Церкви окажется маловато. Служителей у Церкви трех тьма тьмущая. Слышал я из достоверных источников. Будто есть у них воина-фанатики, в сравнении с которыми мироблюстители покажутся образцом кротости. Некоторые говорят, этих темных латников даже обычное оружие не берет. Эти слова угодили точно в цель, заставив Ульдисиана кое-что вспомнить. Да, тот нападавший на той самой улице, как я и говорил. Стрела Ахиля должна была его замертво уложить, однако только спугнула. Отступив от столика со свечой, старик почти скрылся во тьме, окутавший дальний угол кабинета. «Выходит, только истина в этих историях есть. Пожалуй, я бы тут предложил, но нет, на это ты не пойдешь». Однако Ульдисиан был готов пойти на все, что угодно, лишь бы уберечь от беды ту девушку, тех людей, которых он любил. «На что, скажи?» Мастер Итан вновь повернулся к нему. Если б не пламя свечи, отразившиеся в глазах хозяина дома, выражение его лица так и осталось бы для Ульдисиана загадкой. Но в этом взгляде крестьянин увидел решимость, что в свою очередь придало решимости ему самому. «Есть один способ их уберечь, и их, и мою любимую парту, но мне такое даже предлагать совестно». «Прошу тебя, мастер Итон, и никаких обид на тебя не затаю». Ты все это время был нам добрым другом и гостеприимным хозяином. Что ж, ладно. Похоже, достичь желаемого ты, юный Ульдисян, сможешь, только покинув их без предупреждения. Уйдя посреди глухой ночи, умчавшись из парты прочь, как будто ищейки церкви уже здесь, на подходе. Езжай из города, встреть там этого Малика и... Вскочив на ноги, Ульдисян выронил кубок и опрокинул кресло. Что? «Выслушай до конца. Малик охотится за тобой. Ему нужен только ты. Чем бы ни кончилась ваша с ним встреча, оставив парту и спутников, ты выведешь их из-под удара. Церковь трех их больше не потревожит». Что самое страшное, подобный выход Ульдисиану в голову уже приходил. Однако, высказанная напрямик, эта мысль сделалась осязаемой, веской, тяжким грузом навалилась на сердце. Однако все они, особенно Лилия, останутся целы и невредимы. И все-таки тут следовало подумать кое о чем еще. Но ведь прислужники Верховного Жреца уже здесь, в партии. С этим-то что теперь можно поделать? Они выслеживают тебя, и отъезд твой наверняка заметят. Даже если решишь отбыть сию же минуту, подобные твари тут же последуют за добычей. Или, по-твоему, я ошибаюсь? На взгляд Ульдисиана... Купец был совершенно, ужасающе прав, однако что-то в предложенном мастером Итоном плане казалось ему сомнительным. Но ведь другого способа нет, настаивал разум. Купец умолк, предоставив Ульдисяну бороться с сомнениями самому. Да, оставить спутников будет решением самым верным, единственно верным, ведь дело касается только его и Малика. Думаешь, они все бросятся следом за мной? «В смысле, все твари верховного жреца?» «Уверен, поступить наоборот с их стороны просто нелепо!» Это-то и развеяло последние сомнения. «Значит, я так и сделаю». Хозяин дома склонил голову, признавая, сколь нелегко далось гостю принятое решение. «Я помогу тебе во всем, что в моих силах. Всем, чем только смогу». С этими словами Итан протянул крестьянину руку, Ульдисян невольно повторил его жест, но прежде чем их ладони сомкнулись в рукопожатии, Диомедова сына охватила невесть откуда взявшаяся тревога. Отдернув руку, он взглянул в глаза Итона. Что-то с ними не так. Почувствовав внезапную необходимость взглянуть наверх, он оторвал взгляд от лица Итона, но было поздно. Из мрака под потолком на крестьянина рухнул огромного роста латник. Удар поверг Ульдесиана на пол. Половицы затрещали, не выдержав их общей тяжести. «Всякий раз, всякий раз что-нибудь допустит самые безупречные планы на перекос». Прорычал кто-то, и этот голос принадлежал отнюдь не купцу. «По неволе задаешься вопросом. Уж не из-за твоей воли необычного, непредсказуемого дара». Пусть и поглощенный борьбой с нежданным противником, новый голос Ульдисиан узнал сразу. Говорил Малик. Малик в облике мастера Итона. Казалось бы, все проще простого, по крайней мере так было задумано, выманить тебя в глушь, а там управиться с делом без лишних осложнений. Но как и в прошлый раз, если речь о тебе, крестьянин, без трудностей не обходится. Где? Где Итон? Прохрипел Ульдисян, едва ли не вдавленный носом в пол. Что значит где? Вот он! Откликнулся голос на сей раз принадлежавший и Малику и купцу. Пусть посмотрит! велел священник воину, державшему Ульдисиана сзади. Огромная рука, схватив пленника за волосы, вздернула его голову кверху, вынуждая поднять взгляд. Перед Ульдисианом стоял все тот же мастер Итан. Вот он, во плоти, продолжал Итан голосом Верховного жреца, точнее сказать, что я в его плоти. С усмешкой добавил он. Подняв руку, мастер Итан дотронулся до собственной правой щеки. Там, где ладонь коснулась лица, кожа вмиг заструилась к низу, точно расплавленный воск, крупными сгустками стекла с подбородка, повисла жуткими комьями. Ульдисиана едва не вывернула наизнанку. Напрягая все силы, рванулся он из вражеских рук, однако чудовищный воин вцепился в него мертвой хваткой. Мало-помалу, сквозь этот жуткий фасад начала проступать мрачная мина верховного жреца. Опустив руку, Малик прервал леденящая кровь течение плоти и показал Ульдисяну ладонь. Тут взгляду крестьянина открылась картина еще ужаснее воскового лица. Рука Малика оказалась вовсе не человеческой и, надо заметить, прекрасно подходила к его демонической натуре. Верховный жрец Кична согнул то, что заменяло ему пальцы, и Ульдисян пришел в немалое изумление. Ну хорошо, обличие обличием, но как же он не заметил уродливой кисти руки? Очень просто. Отвлечение внимания и обман чувств. Объяснил Малик, вероятно, обо всем догадавшись по его лицу. А может, и прочитав его мысли. «Пожалована господином, дабы облегчить мне эту охоту» и дважды испытано в деле перед тем, как Морлу изловили этого купца по дороге домой. Согласись, такую возможность грех было не упустить. Ульдисиан плюнул в противника, однако желаемого результата, к сожалению, не достиг. Державший его воин, Морлу, как выразился верховный жрец, вознаградил старание строптивого пленника, вновь смаху вмяв Ульдисиана носом в пол. «Ну хватит, довольно». Распорядился Малик, быть может, обращаясь к пленнику, а может, и к стражу. Поднимите этого недоумка. Еще пара сильных рук вцепилась в плечо справа, а первый морлу сдвинулся влево. Теперь оба закованных в латы великана держали Ульдисяна с обеих сторон. Изначальный замысел был не таков, но сойдет, сойдет. Дверь отворилась, покосившись на скрип, Ульдисян с ужасом обнаружил у порога вернувшегося Седрика. «Беги!» – закричал он юнцу. «Беги живее!» Но вместо того, чтобы послушаться или хоть испугаться, Седрик словно не услышал предостережения. «Женщины в спальне нет», – доложил он Малику. Ульдисян побледнел. Голос, которым заговорил сын Итана, походил на мальчишкин не больше, чем голос Малика, на голос купца. «Нет», – выдохнул он. «Нет. Должна быть там», — возразил священнослужитель. «Я ее прямо сию минуту там чую, и рука это подтверждает тоже. Руку, как и сказал господин, влечет к ней. Ты просто ошибся комнатой». Но Седрик покачал головой, небрежно повел плечом в сторону разинувшего рот Ульдисяна и проворчал. «Вот этим пропахла вся комната и кровать, а ее там нет ни запаха, ни следа». Малик задумался. «Ясно, ясно. Изворотлива жертва. Куда изворотливее, чем этот фигляр». Из их разговора Ульдисян понимал далеко не все, но одно светлое пятнышко в нем углядел. Малик отправил это чудовище. При мысли о том, что случилось с парнишкой, на глаза навернулись слезы. Отыскать Лилию. Но поиски, к счастью, пока что к успеху не привели. Дамас. «Разыщи ее поживее», – продолжил верховный жрец. «Во все уголки загляни, мои чары и дальше заглушат любой шум, но только в стенах дома, ни на минуту об этом не забывай. Я отыщу ее, о великий, и долго она после этого не проживет». Подчеркнув это зловещее замечание плотоядным смешком, фальшивый Седрик снова вышел за дверь. «Полагаю, эту особу мы не упустим». С улыбкой сказал Малик пленнику. «Ну а затем ты отправишься в путь. Тебя давным-давно ждет аудиенция с примасом». «Вашу шайку, церковник, из парты не выпустят», – зарычал в ответ Ульдисиан. «Горожане любят мастера Итана. Тебя изловят, а узнав, что ты сделал, на куски разорвут». «Но зачем же им меня ловить?» – злорадно осведомился верховный жрец, снова коснувшийся лица чудовищной кистью руки. На глазах потрясенного Ульдисиана стекшая с подбородка плоть зашевелилась, поползла вверх, пряча от взгляда то, что оставалось открытым. Спустя каких-то пару секунд Малик вновь обрел полное сходство с купцом, несмотря даже на разницу в росте. Да, чары, позволявшие ему расхаживать в теле Итона, являли собой настоящее, пусть и леденящая кровь в чудо. С чего бы им вдруг ловить своего же всенародного любимого главу городка? В самом деле, теперь Дульдесиан понимал, причин для этого не имелось. И стража, и случайные прохожие обманутся так же, как и он сам, тем более в темноте. «Должно быть, она с кем-то из остальных», продолжал Малик, возвращаясь к вопросу о Лилии. «Возможно, уже соблазняет кого-то из них занять твое место» сказать чего еще более ужасного верховный жрец бы не смог кровь крестьянина закипела разум затмил неудержимый гнев пытаясь высвободиться из рук воинов ульдисиан, что есть сил, толкнул обоих спиной но вместо того, чтобы сделать пару шагов назад, а при этом быть может, хоть один из противников доспоткнется, и ульдисиан и оба морлу взвившись в воздух, отлетели прочь через весь кабинет через весь кабинет и угодили прямо в окно. Осыпаемый градом осколков, Ульдисян вместе с Морлу полетел вниз. Вопреки нежданной опасности, звероподобные воины вцепились в крестьянина так, точно от этого зависела ни больше, ни меньше их жизнь. Тем временем, Ульдисиан, помятуя о том, что до земли не слишком-то далеко, насколько сумел, сжался в комок. Падению их сопутствовал глухой удар. В воздух взвелась туча пыли, и до ушей Ульдисиана донесся явственный хруст сломанной кости. Один из Морлу, отрывисто вскрикнув, выпустил плечо пленника. Ульдисиан немедленно рванулся из рук второго, но этот Морлу хватки не разжимал. Перевернувшись, оба противника оказались нос к носу. Черты лица Морлу скрывала ночная тьма. Но черных впадин там, где положено быть глазам, Сын Диамеда со столь близкого расстояния не заметить не мог. Удары кулаком в подбородок Морлу словно бы не заметил. Тогда Ульдисиан схватил его за горло, и враг немедленно проделал то же самое: Казалось, пальцы воина вот-вот размажат кадык, однако Морлу от чего-то придержал руку. Понять, в чем причина, Ульдисиан сумел лишь через несколько драгоценных секунд. После всего произошедшего его по-прежнему намереваются взять живьем. Ну да, разумеется, зачем бы еще тайком его похищать? С одной стороны, это внушало кое-какие надежды, с другой – целиком сбрасывать со счетов то, что Морлу, позабыв о приказе, в конце концов прикончить строптивого человека, не стоило тоже. Того, кто взирал на Ульдисиана из-под жуткой маски бараньего шлема, с честь человеком было нельзя. К людскому роду враг явно больше не принадлежал, а значит, в любой момент мог не совладать с жаждой крови. Собрав волю в кулак, Ульдисян снова призвал на подмогу ту же самую силу, что зашвырнуло его вместе с двумя немалого роста соперниками так далеко. Стиснул зубы и нанес врагу новый удар, на сей раз направленный в единственную цель – в грудь, защищенную прочными латами. Морлу перехватил его запястье, замедляя удар. Кулак Ульдисяна сам собою разжался, ладонь легонько шлепнула по нагрудной пластине расы. Такой шлепок вряд ли мог бы нанести хоть какой-то урон. Однако, казалось, Морлу вмят в землю огромным незримым молотом, да так глубоко, что тело врага скрылось, исчезло под землей без следа. Не успел Ульдисян опомниться как кто-то снова схватил его сзади. Повсюду поднялся крик. Вероятно, стражники мастера Итона бросились защищать нанимателя и его имение. Ульдисиану захотелось предупредить их об ужасающем маскараде Малика, однако оставшийся Морлу, оправившийся от падения, принялся за него всерьез. Впрочем, слово «оправившись» пожалуй не слишком подходило к случаю. Стоило войну развернуть Ульдисиана лицом к себе, Сын Диамеда обнаружил, что голова противника склонена на сторону, прижата ухом к правому плечу. Немалая часть шеи Морлу самым невероятным, непристойным образом торчала наружу. Однако разъяренную тварь все это, видимо, немало не волновало. Горло Ульдисиана вновь стиснули крепкие пальцы. Морлу поднажал, но не настолько, чтобы задушить его насмерть. Попросту оставил Диомедова сына без воздуха. Ульдисян понял. Врагу требуется всего-навсего подождать, пока он не лишится чувств. Тогда Малик получит желанную добычу, а спасти Лилию уже не сумеет никто. Вскинув руки, Ульдисян ухватил Морлу за голову, скрипнул зубами и дернул, что было сил. Голова, ужасающе чавкнув, отделилась от туловища. Содрогнувшись всем телом, Морлу выпустил Ульдисянова горло, слепо потянулся за головой, Но Ульдисян отдернул ее назад. Так, будто кукловод, управляющий жуткой марионеткой, сын Диамеда повел обезглавленного врага к стене, окружавшей имение мастера Итона. Остановился в нескольких шагах от нее и изо всех сил швырнул голову за стену, наружу. Тело рванулось за ней, но лишь с разбегу наткнулось на стену. Повторный рывок закончился точно так же. На третьей попытке обезглавленный Морлус споткнулся. Осел на земь и наконец замер. Переведя дух, Ульдисиан поспешил оглянуться назад, в сторону дома. За окном кабинета никакого движения не наблюдалось, однако во дворе уже вовсю суетились стражники. Двое из них подбежали к Ульдисиану. Там, внутри! закричал он, махнув рукой на дом. Внутри еще есть! Берегитесь! Им головы нужно рубить! Оба возрились на него с заметным испугом. Поверили ли? На это Ульдисиану было плевать. Опасаясь, что Малик успел найти Лилию, или, к слову, заметить кого-нибудь из остальных, он побежал мимо стражников к дому. Ворвавшись внутрь сквозь парадную дверь, Ульдисиан споткнулся обо что-то в потемках. Не поднимаясь, он развернулся и с ужасом обнаружил на полу у порога мертвое тело одного из домашней прислуги, купца. Тут Диамедова сына снова едва не вывернула наизнанку. Убитого дочисто выпотрошили, словно свинью. Вначале Итан с санишкой, а теперь и этот бедняга. Ульдисян замер, раздираемый отвращением и нестерпимой горечью. Каждая из этих смертей могла быть связана с ним. Однако он был не так глуп, чтобы возлагать всю вину на себя. Главный виновник – Малик, Он-то все эти гнусности и совершил. Совершил по велению Примаса. Крестьянина вновь охватил неудержимый гнев. С загадочным Люционом Ульдисян ничего поделать не мог, но вполне мог позаботиться о том, чтобы верховный жрец уж точно никому больше не причинил зла. Пусть даже ради этого придется пожертвовать жизнью. Стражники, встреченные им во дворе, остановились у входа. Факел в руке одного осветил жуткую сцену. И оба, вытаращив глаза, подняли взгляды на Ульдисиана. В доме берегитесь всех, кто вооружен. А еще любого похожего на хозяина, либо на его сына. Если вам встретится настоящий Итан или Седрик, вскипевшие в сердце чувства пришлось безжалостно заглушить. Не то стражники могли бы догадаться, что случилось с хозяином и его сыном на самом деле. Если вам встретится настоящий Итан или Седрик, они наверняка поймут что под замок вы их запрете ради их же собственного блага. Под замок с изумлением пролепетал один из стражников: Ради них же самих и ради вас тоже, поверьте. Окажись, на месте крестьянина любой другой, люди Итона скорее всего отмахнулись бы от этаких распоряжений, но у чудесах им было известно. Ульдисиан мысленно выругался, всей душой пожалев о том, что сила подобная его собственной, проявилась лишь в жалкой горстке людей. Будь их побольше, да что там, в эту минуту он даже Рому или Йонасу был бы рад. Или Ахилию. Да, кроме лучника надеяться было не на кого. Совсем недавно Ахиллей едва не прикончил Малика, а после мог бы убить одного из Морлу, если бы только знал как. Оставив стражников собираться с мыслями, Ульдисян рванулся наверх на второй этаж. На бегу он уже представлял себе Лилию, лежащую замертво посреди коридора. И страх перед тем, что это окажется явью, гнал его вперед, несмотря на все раны, на всю усталость. Их общая спальня располагалась прямо впереди. Собравшись силами, Ульдисиан с разбегу врезался плечом в дверь. Дверные створки с треском рухнули внутрь. И сын Диомеда, перевернувшись через голову, немедленно вскочил. Готовый схватиться хоть с целой сотней маликов разом. Однако жуткого священнослужителя в спальне не оказалось, и Лилии тоже. В дальнем углу жалась к стене перепуганная юная девушка. Девушку Ульдисиан знал: то была одна из служанок, приставленных мастером Итоном к аристократке, дабы заботиться обо всех ее нуждах, пока та гостит в его доме. Где она? взревел он, не обращая внимания на ее испуг. «Где Лилия?» Девица, ни слова не говоря, указала на огромный, моренного дуба-платяной шкаф. Вдобавок к тому, во что Лилия была одета по приезду, хозяин дома снабдил ее другими, новыми нарядами и тем же образом позаботился обо всех прочих гостях. Все это время Ульдисян видел от мастера Итона только учтивость до да заботу и постигшего купца кошмара не забудет вовеки. «Мало того, теперь он опасался» что то же самое случилось с его возлюбленной. С чего бы еще служанке показывать на закрытый шкаф, да дрожать в этом ужасе? И тут его осенило кое-какая догадка. Служанка, девица из домашней прислуги. Ульдисиану. Немедленно вспомнился фальшивый Седрик. С виду совсем невеликий. великий. Однако некие чары наверняка укрывали под личиной мальчишки еще одного великана Морлу или кого-то вроде. Что если... С этой мыслью он развернулся и едва-едва не опоздал. Перепрыгнув через кровать, к нему бросилась жуткая тварь, не умещавшаяся в чужом, далеко не по росту теле. Кожа служанки треснула, полопалась во многих местах, а сквозь прорехи видны были латы. Девичье лицо исказилось, будто маска, с грехом пополам натянутая на огромную голову, и в тот самый миг, как устрашающий воин всей тяжестью рухнул на Ульдисиана, Сын Диамеда вновь против собственной воли подивился колдовскому искусству Малика. Надо же, ни рост, ни ширина плеч ему не помеха. Оба врезались в шкаф, разлетевшиеся в мелкие щепки. Стряхнув в себя клочья чужой кожи, кошмарный воин Морлу вскинул руку, а в руке его хищно блеснул топор с полукруглым лезвием. С хриплым, скрижащущим хохотом Морлу обрушил топор на Ульдисиана.